Как осуществить ту слиянность хора и орфея, в которой весь смысл сцены? Как достигнуть того, чтобы хор действительно был реакцией на мольбу орфея? Каким иным средством, как только путем ритмического совпадения движений хора с пением орфея? Орфей поет, он умоляет пропустить его. Адские силы отвечают яростными возгласами, и ничто не сравнимо с потрясающей силой этих повторяющихся «найн». Но ведь души человеческие, в аду томящиеся, тоже слышат Орфеево пение. Что же они будут безучастны? С первого момента появления Орфея, даже еще до его входа, уже при первых лучах света, возвещающего о его приближении, томящиеся души приходят в движение, устанавливающее внешнее выражение того сочувствия, которое сближает их с появляющимися на пороге ада смертным и поразительно растущая в единении сила добра, которая мало-помалу подчиняет злые силы преисподней. Непередаваемое впечатление от движения рук, которым хор, внимающий скорбной жалобе Орфея, сопровождает ритурнель его арии. Все в том движении — сочувствие, уверение, обещание, благожелание, напутствие, все, что может пробудить песнь тоскующей любви — в груди тех, кто в муках ада утончил свою способность к состраданию. Вы ясно понимаете, когда Орфей поет, и весь ад под звук его песни и в согласии с его песнью из яростно бунтующего понемногу превращается в благожелательно прощающий. Вы ясно понимаете, что музыка на сцене не для нас, зрителей-слушателей, а для тех, кто на сцене. Они ее слышат и они на нее воздействуют, и воздействуют раньше нас, и не так, как мы, потому что мы музыку слушаем, а они в музыке живут. И могу вас уверить, что когда во мраке бунтовавший ад при окончательном несшествии Орфея озаряется светом, демоны и фурии вместе со скорбными душами на коленях тихо и плавно напутствуют героя того, что нас победил. Могу вас уверить, что вы забываете, что слушали музыку, смотрели представление? Вы видели кусок жизни, превращенный в некое священнодействие, тайны бытия и смерти, любви и ненависти, мольбы и прощения вставали перед вами, казалось бы, в далеких, чуждах, а на самом деле в близких родственных образах. И только когда Орфей, ищущий, жаждущий, уже прошел дальше со сцены, и когда над коленопреклоненным адом опять расстилается мрак, и, наконец, потрепетное умирание скрипок смыкается коленкоровый занавес, тогда только вы отдаете себе отчет, что то, что вы видели, была не подлинная жизнь, а плод человеческой мысли, плод человеческих предначертаний. И все это достигнуто исключительно одним ритмическим совпадением движения с музыкой. Вы слышали пение Орфея, и вы видели по движению хора, что он слышит и слушает музыку Орфея. И то, что вы видели, и то, что вы слышали, было одно и то же, сливалось в одно зрительно-слуховое впечатление, в котором участвовала совокупность всех ваших воспринимательных способностей. Если кто-нибудь усомнится, что все описанное есть результат только одной ритмичности, то да будет позволено обратить внимание на то, что за исключением этой ритмичности – Во всем спектакле и не было других средств воздействия. Я уже указал, что весь хор состоял из учеников, даже не учившихся специально пению. Только роли Орфея и Эвридики были поручены настоящим певцам. А роли Амура, скажем, когда будем говорить о роли света в спектакле. Нет, прежде всего поражает в этом представлении простота, даже бедность внешних средств. Обстановки никакой, серый и сильный калинкор в виде занавесей, на разных планах спускающихся над лестницами, ступенями и площадками, обтянутыми темно-синим сукном. Костюмы. Только несколько плакальщиц в первом и последнем действии, одетые в древнегреческие хитоны. Да сам орфей в хитонии с повязкой на голове, а все остальные в обычных гимнастических костюмах, тех самых, в которых являются на уроке ритмической гимнастики фурии и демоны в трико, скорбные души в халатах. И как это становится безразлично, во что актеры одеты, когда на сцене люди, искренне чувствующие с музыкой слиянные. И как жалки становятся обстановочные потуги всех европейских сцен перед этим величественным в своей простоте отказом от эффектов.